Глава 21 Если телепатии не существует, то как же некоторые люди узнают, о чемм думают другие Сама по себе мысль нематериальна. но родившись в голове человека она может отражаться в непроизвольных реакциях тела или способствовать определенным поступкам. Наука утверждает, что нельзя непосредственно читать мысли других людей, но вот узнавать эмоции другого человека вполне возможно, если быть внимательным и знать, какие телесные признаки несут информацию о чувствах вашего собеседника. Взгляните на своем смартфоне на несколько смайликов. Первый улыбается, у второго приподняты брови и опущены углы рта, третий насупил брови, четвертый округлил глаза и рот и тоже приподнял брови. Несмотря на то, что рисунки сделаны довольно примитивно, скорее всего, вы все равно догадаетесь, что у первого человека хорошее настроение, у второго в голове грустные мысли, третий человечек сердится, а последний удивлен. Как вы это узнали? Может быть, потому что вы телепат? Наверное, в данном случае объяснение гораздо проще. Вы узнали это по состоянию мимических мышц, которые у всех людей на Земле означают примерно одинаковые эмоции. Если же вы потренируетесь, то обнаружите еще много других, не столь заметных признаков, которые свидетельствуют о тех или иных эмоциях вашего собеседника. Первый – цвет кожи. Например, когда у человека хорошее расположение духа и ему хорошо, то его кожа приобретает розовый оттенок, а когда человек испуган или он злится, то его кожа бледнеет или сереет из-за действия адреналина на кровеносные сосуды кожи. Ведь недаром существуют такие выражения, как «он побледнел от страха» или «его лицо посерело от гнева». Поэтому если во время разговора с каким-то человеком вы заметите, что после ваших слов его лицо побледнело, то знайте, что в этот момент человек испытал отрицательные эмоции. Второй признак, по которому мы можем лучше понимать, что происходит внутри человека, это его дыхание оно может быть ровным или прерывистым, глубоким или поверхностным, и все эти признаки имеют свое значение. Взволнованный или разозленный человек дышит неровно. У испуганного человека дыхание на время замирает, а у печального человека вы можете заметить так называемый вздох, глубокий вдох с последующим протяжным выдохом. Третий индикатор того, что происходит в мозге человека- это движение его глаз. Оказывается, что когда мозг обрабатывает зрительную информацию, его глаза смотрят вверх, когда мозг занят обработкой звуков, глаза двигаются по горизонтали, а когда мозг занят обработкой сигналов, приходящих от тела, ощущения температуры, прикосновения или вкуса, глаза смотрят вниз. Зная это, вы можете в общем виде определять, чем занят мозг вашего собеседника, даже если он в этот момент молчит как рыба. Допустим, что ваш знакомый сказал вам, что ему удалось покататься на Феррари. Попросите его описать, как выглядел этот шикарный и модный автомобиль внутри. Если глаза вашего знакомого двинутся направо-вверх, то действительно перед его взором появится изображение салона Феррари. А вот если его глаза вскинутся влево или направятся вправо-вниз, то, скорее всего, этот случай выдуман, и ваш знакомый готовится описать ситуацию, в которой не был. Четвертая группа признаков, по которым мы можем оценить эмоцию нашего собеседника, это его голос. Если человек пытается казаться важным и уверенным в себе, но его голос дрожит, и он торопится сказать что-то побыстрее, причем высоким голосом, то, скорее всего, данный человек не очень уверен в себе и своих словах. И наоборот, голос уверенного в себе человека не тороплив, имеет более низкий регистр, а в конце фраз и предложений ставится акцент, ударение. Раньше все эти мелкие детали изучали и использовали в своей работе или разведчики, которые должны были выведывать чужие тайны, или мошенники и карточные игроки, которые таким способом пытались узнать чужие чувства. В настоящее время эти тонкости изучает особое направление психологии, которое называется НЛП нейролингвистическое программирование. Позже мы с вами поближе познакомимся с НЛП, а пока давайте выясним, что такое детектор лжи и правда ли, что этот прибор может читать мысли.